Глава вторая. Парсуна. Глядя на Андрея Ивановича, игумен Геннадий чувствовал себя приятно в его обществе, вспоминая тот год, когда они впервые повстречались на Муромской дорожке, незабвенного Иону и чудесное исцеление, которое тогда ведь почему-то казалось таким обыкновенным, вполне естественным. А попробуй-ка повтори нечто подобное: у самого Геннадия никогда не получалось, как не постился, сколько не молился, сколько трудов во славу Божию не положил. Как много воды утекло с того чудесного дня. Можно сказать, целая жизнь промелькнула. Сам Геннадий тогда даже монахом-то не был, а еще только ресофорным послушником. И вот дослужился до игуменского звания, и не где-нибудь, а в Кремлевском Московском монастыре. Так и подмывало похвастаться, что третьего дни великий государь Иван Васильевич приходил к нему за благословением и обещал в скором времени добиться от митрополита для Геннадия архимандритского чина. Все-таки много чего хорошего произошло за годы его игуменства в Чудовом. Здание монастыря расширялось и обновлялось, братья заметно пополнилось. Правда, в правилах строгости Геннадий не особо усердствовал, не имел в себе сил аскетических, и многие, завидуя ему, злословили о том, что Де в Чудовом уж больно вольготно живется. Но зато кого сподобил Господь присутствовать при кончине святителя Ионы? Геннадия. Кто украсно украсил раку основателя монастыря святителя Алексия, погребенного здесь же в главном монастырском соборе, Геннадий? Не стыдно будет получить ему чин архимандрита, а злопыхатели покудахчут, да и уймутся, никуда не денутся. Фрязин Вольпа воодушевленно рассказывал о том, как много в Риме и прочих фряжских градах разных диковинок, сколько появилось премного искусных зодчих, камнесеков, живописцев, воятелей, какие дивные здания строятся, доспеты лепятся и высекаются, иконы и картины пишутся, а какие достижения словесности, как блещут имена стихотворца Петрарки и сочинителя поучительных историй Бокаччо. И это при том, что до сих пор весь мир перечитывает хождение во ад, чистилище и рай, несравненного Олигьери. Игумин слушал вполуха, а сам предавался воспоминаниям о покойном Ионе. Как тот говорил однажды, что ни рая, ни ада живому человеку не должно видеть, но в чертах жизни земной дается ему узреть, черты грядущего блаженства или грядущих мучений. Сам Иона, без сомнения, уже вкушает самые дивные плоды в Садах Небесных. Ключарь Успенского собора Яков даже знамение имел, свет в ночном храме и голос, певший о том, что Иона переселяется туда, где всем веселящимся жилище. Вспоминая дни кончины Ионы, Геннадий вновь подосадовал на то, что не ему дано было виденье, а ключарю Якову. А Андрей-то Иванович похудел за эти два года, сильно похудел. Геннадий даже с тревогой подумал, не захворал ли он, да еще чего доброго не подцепил ли там дурную болезнь, которую называют французской. Хотя вон Фома. Без какой-либо болезни сохнет. То животом мается, то кишками, то изжогаю весь высох. А раньше Андрей Иванович какой был тучный. Его на Москве слоном звали, а некоторые — елефантом. И не только за полноту, но и за усищи. Андрей Иванович в дальнем своем родстве происходил от какого-то важного воеводы при древнем государе Карле. У того Карла был в услужении слон елефант, и все воеводы завели себе обычай подкручивать усы кончиками вверх, дабы похоже было на слоновье бивни. Вот и Андрей Иванович, блюдя древние франкские обычай, на нагладко брил, а усы отращивал, и кончики усов высоко вверх подкручивал. Теперь одни усы и остались, а от былой красивой полноты ни следа, то ли там во фрягах есть нечего, то ли. От рассказа о расцвете фряжских искусств, зодчества и поэзии Вольпа перешел к восхвалению красоты и добродетелей Зои Палеолог. Это был его товар, который он привез издалека, и за который получить рассчитывал определенную мзду, а следовательно надо было хорошенько его расхвалить. По словам Вольпа, получалось, что во всей вселенной нет никого прекраснее царевны Зои, умнее, добрее и женственнее. «Только она достойна быть женою Ивана Васильевича», — говорил Вольпа. «Никто, кроме нее. Она это понимает и желает выйти за нашего государя». Она уже начала обучаться русскому языку. Наш друг Джисларди остался при ней и будет помогать ей освоить начало русской речи. Зоя быстро выучила большое множество русских слов. Когда мы были в Роме, она уже разговаривала с нами немного по-русски. Ее способности заслуживают всяких похвал. — Да это Бог! — вздохнул Геннадий с сомнением думая о том, что Иван сможет позабыть безвременно угасшую княгинюшку Марью, свою нежную и страстно любимую супругу. Четыре года минуло с той поры, как Марья Борисовна внезапно скончалась, а великий князь до сих пор безутешен. При нем, правда, обретается одна молодая вдовушка, но это и к лучшему, иначе не приведи Господи, захворал бы государь. А это была бы беда так беда. Давно на Руси не было такого надежного князя, о котором можно только мечтать. Помрет, снова начнутся смуты. Вот и приходится закрывать глаза на его безбрачный блуд. Ничего, сыщется невеста. Зоя ли и Найя женится, Иван, и про полюбовство его запамятуют. Что, государь? и по сью пору не может забыть княгиню марию Борисовну, — спросил Андрей Иванович. — Не может, — тяжело вздохнул Геннадий, — то и дело про нее вспоминает. До сих пор ищет следы убийц-отравителей. — Все-таки полагают, что ее отравили? — спросил Вольпа. — Без сомнения, отравили, — уверенно заявил Геннадий. Припомните, разнесло-то как, тут не без отравы. Княгиня Марья нехворая была, живая, веселая, всегда приветливая. В том же году, когда шестилетний Иванушка из Мурома, минуя встречу с Шемякой, переправлен был в Углич к родителям, осенью состоялось его обручение с маленькой княжной Марьей Тверской. На другой год великий князь Василий вернулся на престол после свержения Шемяки, а еще через пять лет княжич Иван и княжна Марья поженились. Ему было двенадцать, ей десять. В шестнадцать лет Марья Борисовна родила сыночка, Коева митрополит Иона крестил в день празднования обретения главы Иоанна Предтечи, и нарекли мальчика, как и отца его, Иоанном. Сейчас ему тринадцать лет, и все зовут его для отличия Иваном Малым или Иваном Младым. А княгиня Марья Борисовна потом все никак больше не могла родить, хотя жила с мужем в счастливом созвучии. Ничто не предвещало беды, как вдруг в середине апреля, четыре года тому назад, стала ее нудить и нудить и что ни съест, все с души скинет. Поначалу думали, слава богу, зачела, а у нее тут женская, и никакая пища не держится. Быстро сошла на нет и скончалась. Никто поверить не мог. А вскоре после кончины часу не прошло, стало ее мертвое тело набухать и расползаться во все стороны. Страшно было глядеть. Геннадий, читая псалтирию, Находился тогда возле покойницы и все своими глазами видел. И сам чудотворец Иона не смог бы, кажется, ничего поделать. И смрад пришлось в спешке хоронить несчастную мученицу. Князь Иван велел положить ее в Успенье рядом с гробом святителя Ионы. «А ту знахарку-то не обличили?» — полюбопытствовал Андрей Иванович нет отвечал геннадий установили что и впрямь марья договорилась с нею чтобы та изготовила взвар помогающий зачать но нашлись свидетельства доказывающие что марьюшка так и не успела отведать никакого зелья из имеющихся у знахарки и знахарку отпустили на волю но все же княгиня была отравлена только вот где злодеи «Найти бы!» Говоря это, Геннадий обратил внимание, как внезапно позеленел Фома. Отодвинув от себя блюдо, монах промолвил слабым голосом. «Отец-настоятель, позвольте удалиться!» «Ступай, брат», — разрешил Геннадий. Фома поспешно встал из-за стола, перекрестился на образа и почти бегом покинул келью. «По-прежнему слаб животом?» — спросил Андрей Иванович. «Как и прежде», — вздохнул игумен, «особенно, когда услышит про всякие отравления. Не знаю, что и делать с ним. Гаснет. О прошлом годе только и было пересудов, про мор в Псковской земле, да про лошажей падеж. Так бедного Фому нашего каждый день выворачивало». Хотя нет, кони-то не в прошлом году околевали. Когда ж это? Да ведь мы тогда еще на Москве были, подсказал Андрей Иванович, незадолго до нашего посольства. Верно, согласился Геннадий. К пятидесяти годам у меня стала уже память отшибать. Вот и теперь все хочу спросить вас о чем-то, а не могу припомнить. Не знаете, о чем я хочу допытаться? уже со смехом спросил он. — Откуда же нам знать? — сказал Вольпа. — А вот вдруг и вспомнил, — воскликнул Геннадий радостно. — вы привезли? Поглядеть нельзя ли? — Привезли можно, — сказал Вольпа и обратился по-итальянски к Тревизану. Тот покорно встал и удалился. «Оно, конечно, по парсуне человека не узнаешь», — промолвил Геннадий, — «но все же». Ему вспомнилось, как Иван после смерти Марии просил иконника Далмата написать по памяти изображение покойной, и Далмат исполнил его просьбу, хорошо написал, а Иван недоволен остался. «Нет, не заменяет никакая порсуна живого человека» в особенности, если тот человек самый любимый на всем белом свете. Тревизан вернулся, неся в руках парсуну, тщательно завернутую в несколько слоев аксамита. Распеленав, протянул ее Геннадию. Это была доска, полутора пядей на две, с одной стороны расписанная черными и белыми красками, Там была изображена в полный рост довольно статная и стройная девушка в черных, но усыпанных белоснежным жемчугом одеяниях. Голову ее покрывала тоже черная и тоже усеянная перлами диадема. Вдоль щек на плечи спускались подвески из очень крупных жемчужин. Художнику удалось искусно передать белизну кожи, и выразительность больших глаз, не то печальных, не то задумчивых, не то томных. Во взгляде теплилась нежность, и в то же время сквозила некая разумная холодность. В целом лицо девушки производило приятное впечатление, и хотелось дотронуться щекой до этой белоснежной щеки. За спиной Зои был изображен дивный белокаменный храм на ступенях которого она, собственно, и стояла. Из широких складок одежды выглядывала узкая рука девушки, а на ладони стоял точно такой же храм, как и за спиной, только сильно уменьшенный. Вдруг ни с того ни с сего Геннадию почудился в изображении некий опасный соблазн. Но не найдя причин такого ощущения, он постарался отыскивать в парсуне одни лишь приятные черты. «Красивая», — сказал он и перевернул доску. На обороте сплошь покрытым слоем черной краски был изображен золотой двуглавый орел, под которым располагалась надпись по-гречески «Зоя, дочь Фомы-палеолога, морейского деспота». Геннадию подумалось, что оборотная сторона Парсуны, может быть, даже больше придется по душе Ивану, чем лицевая. Государю нравилось изображение золотого двуглавого орла на черном поле. В память о бархатной темне своего отца, расшитой великой княгиней Марии Ярославной, Иван даже имел при себе черное знамя с вытканным на нем золотым двуглавым орлом. Мария! промолвил Геннадий задумчиво. А ведь она дала Руси величайшего подвижника православия. Митрополит Фотий-то был мореец. Святитель Иона всегда ставил его всем в пример и почитал себя недостойным его памяти. Как знать, может, статься вновь будет нам польза из морей. Он вернул Парсуну Тревизану, и тот унес ее. За окнами уже смеркалось. Разговор продолжался. Геннадий поведал обо всем, что произошло на Москве за те два года, в которые Андрей Иванович и Вольпа путешествовали по далеким странам. О замирении с Казанью и освобождении всех русских пленников. О Новгороде, в котором после кончины архиепископа Ионы Началась смута против Москвы. Появился князь Михаил Алелькович, сторонник воссоединения русских северных земель с Литвою, друг польского короля Казимира. — Дошло до полного бесстыдства, — говорил Игумин. Алелькович и бояре-борецкие, знаменитейшие богатеи, подготовили до кончания Новгороду считаться поддержавю великого князя литовского. Разве что при сохранении православной веры, не тотчас в католичество латинское. Да и то, как бы поставили новым архиепископом униата Пимена, не быть православию в Новгороде. Докончание. Соглашение, уговор. Примечание редакции. Но поставили не пимена, поставили Феофила. Сей муж более привержен к отеческой нашей вере. Он токмо и сдерживает падение новгородцев в лапы Литвы. Но бояре спешили подпасть под Литву, одновременно готовясь к нашествию войск Ивана Васильевича. Конечно, по новгородским болотам лучше было зимой вести поход, Но Иван замыслил обмануть новгородских стратигов. Напрасно они ждали его всю зиму, а не дождавшись к лету, распустили войска свои, чтобы к осени вновь собраться и вновь ждать нападения. А он-то и начал поход летом, чего николи не бывало супротив Новгорода. Да ведь и до зимы никак более ждать нельзя, до зимы до окончания с Казимиром будет утверждено. И Новгород перейдет под его державу. Как не сопротивляется Феофил, а таких, как он, в Новгороде маловато. Когда в ноябре приезжал на Москву Новгородский посол Никита Ларионов, просить о дозволении приехать Феофилу для поставления в архиепископы, государь наш так отписал новгородцам что, мол, власть его есть равная как для Москвы, так и для Новгорода. Вечи, прознав про это, вознегодовала немыслимо, обиделась, стала требовать скорейшего подчинения Казимиру. Тогда Иван отправил к Вечу посла своего, Ивана Товаркова, с не рушить единство земли русской, не совершать предательства не уходить под власть Литвы и Польши. Но в головах у новгородцев уже не осталось русских мыслей. Одни лядские, и на призывы Товаркова они наплевали, как наплевали и на послание митрополита нашего Филиппа, кое он пустил в марте, требуя от господы и веча не отступаться ни от благочестия, Ни от великой старины, ни от святого православия. Ляцкие от слова «ляхи». Польские. Примечание редакции. Псков хотел быть посредником между Новгородом и Москвою, но новгородцы потребовали от псковитян, чтобы те вкупе с ними присоединились к Литве, сделались нашими врагами. Вот до каких пределов бесстыдства дошла вольность новгородская. Вот она, пагуба немецкая, доляцкая. В конце апреля Иван Васильевич собрал братьев своих, воевод, епископов, бояр, на совет. И все пришли к согласию, надо идти на Новгород войною и немедленно. На троицыной неделе в четверг пошла первая рать. Князь Данила Холмский и Фёдор Акинфов — хромец. Повели за собою сотню сотен войск, в основном конного, в направлении на Русу. Спустя неделю, имея чуть меньше ратников, выступил князь Стрига-Оболенский. При нём и большая часть касимовцев. «Касимовцы — татары». Сторонники царевича Косыма, изгнанного из Казани, ханом Ибрагимом и с 1467 года, состоящего временно на службе у Ивана Третьего. Примечание редакции. Друг Стриги, прославленный босинок, увы, не встал со скорбного ложа болезни, скрутило и отняло у него всю правую сторону стриги стриге же Иван определил двигаться на волочок, да помсте прямо к Новгороду. И вот теперь, завтра, значит, двинет свою рать и сам государь наш великий князь Иоанн Васильевич. Даждь, Господи, ему здравия духовного и телесного и торжества победы над обезумевшими в своей ересе новгородцами. Геннадий продолжал рассказывать о бесчинствах, творимых в Новгороде, о засилии там литовцев и поляков, об издевательствах над сторонниками Москвы и православной веры. Явился монах, посланный во дворец к государю, сообщил, что завтра на рассвете Иван будет ждать Вольпу и Баву у себя и разрешает им тоже идти вместе с ним в поход. Ну вот и славно. — сказал Геннадий, глядя на зевающего Вольпу и совсем уже сонного Тревизана. — Пора нам всем укладываться спать-почевать. Вы с дороги усталые, а завтра с самого раннего утра день предстоит нам всем многосуетный. Я ведь тоже собираюсь идти вместе с Иваном, куда он туда и я. У меня все приуготовано. Идемте, я провожу вас на ночлег. Поднявшись из-за стола, Геннадий прочел благодарственные молитвы и повел гостей своих в отведенные им кельи, где все уже было постелено по-монастырски скромно, но уютно. Пожелав им доброй ночи, отправился в свою келью, где стал на сон грядущий помолиться Богу. Молитва помогла ему, и волнения о завтрашнем дне немного поутихли. Он лег, одетый, на голую скамью и вскоре уснул. Ему приснился веселый и свежий Иона в то утро, когда на митрополитчьем дворе закладывали церковь риз положения в честь спасения Москвы от набега татар Мазовши. Счастливый и торжественный свет растекался повсюду, и с этим светом, переполняющим душу, Игумен пробудился, вскочил, кинулся к окну, начинал светать. Помолясь и умывшись, Геннадий распорядился, чтобы будили вчерашних гостей, а сам вышел на монастырский двор, где стояли иноки, ожидая его, слегка поеживаясь от утреннего холодка и радостного волнения. Предстоял крестный ход вокруг Кремля ради Господнего благословения государю Ивану Васильевичу, на войну с Новгородом. Ждать пришлось недолго, не успел Геннадий осмотреть, правильно ли расставлены его монахи с хоругвями и образами, как прибежал гонец с вестью о том, что крестный ход вышел из Успенского собора, пересек Красную площадь, миновал Иоанна Листвичника и вытек на Ивановскую. В то время Красной называлась нынешняя Соборная площадь Кремля, а теперешнее красное носило другое название пожар. Примечание редакции Ну, слава тебе, Царица Небесная, перекрестился Игумен. Кто рано встает, тому Бог победы дает. Вскоре со свечой, взятой в фонарь, на улице за открытыми вратами монастыря, появился первый ходок. Тот самый ключарь Яков, который пред смертью Ионы дивное знамение имел. За ним с двумя тяжелыми хоругвями шли Никита и Петр, архидиаконы Успенского и Благовещенского соборов, оба высокие, здоровяки. Далее двое диаконов несли большую икону, нетрудно догадаться, Владимирскую, бесценную Богородицу Пирогощую писанную самим евангелистом Лукой, приземной жизни, присно Девы Марии, спасшую 75 лет назад Москву от нашествия Орд Тамерлана. За нею шел весь притч Успенского собора, неся корсунские кресты, два хрустальных и один серебряный, иконы и ковчеги со святыми мощами. Среди причта шли и главные лица Москвы, великий князь Иоанн Васильевич и митрополит Филипп, семь лет назад возведенный в Сан. Предверховным пастырем русской церкви несли ковчег с главной святыней Кремля, десницей и локтем апостола Андрея Первозванного. Государь сам нес свой ковчег, в котором покоились другие мощи, честная глава Иоанна Златоуста, именем которого великий князь и был наречен при крещении. Когда митрополит, государь и весь притч Туспенского собора прошествовали мимо ворот монастыря, идущие следом приостановились, предоставляя возможность чудовским монахам войти в крестный ход. Архидиакон Роман понес главную архангельскую икону, за ним пошли Ира, монахи Дионисий и Кирилл с хоругвями, Фома с образом святителя Алексия Московского. Далее уже пошел сам Игумен. Пойдя в общий строй крестного хода, он оглянулся и окинул взглядом других своих иноков, идущих следом, Средь них мелькнул и Андрей Иванович Бава, а в руках у него была завернутая в вчерашняя парсуна. Видно, он не хотел терять время и надеялся сразу после хода встретиться с государем. У ворот Баскачьего двора стояли два нарядных нукера с копьями изрядной длины. При виде великого князя они низко поклонились. Возле девичьего монастыря стояли, ожидая возможности вклиниться в крестный ход, монахини и игуменья. А когда голова хода вступила во Фроловские ворота, справа от башни брызнуло яркое сияние и выглянул веселый вверх встающего солнечного диска. Геннадию стало еще радостнее. Он чувствовал, что сердце в груди светится, точно так же, как это возрождающееся светило миновав ворота и выйдя из-под Фроловской башни с наружной стороны Кремля, игумен увидел солнце в полном блеске, а на мосту радостные лица монахов Андроникова монастыря, тоже притекших поучаствовать в крестном ходе и пожелать Ивану Васильевичу победы. Впереди всех под развивающимися хоругвями рядом с Андрониковским игуменом держащим в руках образ святителя Алексия, стояла счастливо улыбаясь единственная сестра государя Анна Васильевна, супруга рязанского князя Василия Ивановича. Лицо ее сияло, как румяное спелое яблочко. Геннадий, поймав на себе ее взгляд, поклонился, а про себя усмехнулся. Небось, опять рожать на Москву приехала а может, прознав про великий поход, решила немного вместе с матерью почувствовать себя на Москве хозяйкою, а может и то, и другое, и родить, и московской госпожою побыть. Свернув налево, игумен Геннадий вместе с великим крестным ходом пошел вдоль крепостной стены, и вновь в голову ему пришла Намазолившая мозги мысль о том, что неправильно у нас крестные ходы ходят. Встречью, а надобно бы по солонью. По солонью, то есть по солнцу, по часовой стрелке. Встречью, то есть против солнца, против часовой стрелки, примечание редакции. Ведь когда встречью, то непременно налево идешь, а сказано... Ходите, токма правыми путями. И почему это нигде в книгах не попадается, как именно, в какую сторону надо крестные ходы ходить? С этой мыслью Геннадий дошел до Никольской башни, где на мосту стояли монахи Богоявленского монастыря, а за рвом на пожаре кучковались толпы зевак-торговцев. Они сегодня пораньше вывалились сюда со своими товарами. Перед выступлением в поход хватится того-сего, прибегут покупать доспеха ли какого недостающего, стрел ли, булав да палец, из еды чего, да из одежи. Вот и можно будет покруче цену заломить. — Вот хитрецы! — усмехнулся тихим шепотом Геннадий. В очередной раз спев, святый Боже, святый крепкий, Идущие крестным ходом запели Спаси, Господи, люди Твоя!